Глава шестая Алиса в это время сидела прямо на голой земле, раскинув вокруг подол юбки и хохотала во весь голос. В ее Боезащита, можно сказать, что она не подозревала, насколько крепко бузинное вино. На вкус оно напоминает лимонад. Предостерегающие обеспокоенные взгляды Зои не помогали. Как давно Лиса не позволяла себе оторваться на всю катушку. Если не считать круживших повсюду мелких насекомых, вечер выдался просто чудесный. Девушка никак не могла поверить, что уже далеко за полночь. Было так светло, что она готова была поклясться. Сейчас часов шесть вечера, не больше. Хотя часы доказывали обратное. Собрался весь городок, повсюду мелькали разноцветные килты. Люди смеялись и веселились на всю катушку. Кейли в амбаре у Ленокса устраивали неоднократно. Поэтому грязи успели привыкнуть. Тут уже ничего не поделаешь. Остается лишь смириться с тем, что... Перемажешься с ног до головы. Тяжелое солнце медленно, неторопливо спускалось к горизонту, а его лучи лились с неба, будто сироп. Машкара жужжала и гудела, скрипки играли все задорнее, высокая трава задевала лодыжки. Бузинное вино смахивало на чистый нектар. Короче говоря, в такой волшебный вечер даже нервная и слегка закомплексованная жительница Лондона, так себя описывала собравшимся лиса, не могла не пуститься в пляс. На соломенном настиле перед амбаром Джоан задорно отплясывала с ветеринаром Себастьяном. И это при том, что в обычной жизни он был ее заклятым врагом. Жуан постоянно ставила под сомнение его диагнозы и сеяла смуту среди его пациентов. Но теперь они радостно исполняли тот же рил, который в этот момент танцевали в 500 милях к югу в общежитии для медсестер. Контраст между двумя праздниками был разительным. В Лондоне люди разных национальностей и профессий пробовали что-то новое и веселились от души. Здесь же Келли считался делом серьезным, почти как спортивный матч. Скрипачи, ни разу не сбившись, играли стремительно быстрые мелодии. Ведущий отсутствовал. Музыканты лишь коротко объявляли: Летучий шотландец или Камберленд-Сквер, восемь. И люди тут же расходились и становились новыми парами или группами. Застенчивым подросткам не давали подпирать стену и тоже вовлекали их в общее веселье. Лиса окружили вниманием. К ней подходил Ленок с маленьким Джоном на плечах. Плесать он не любил, поэтому нисколько не возражал против того, чтобы постоять в стороне. Потом Зоя познакомила гостю со своими друзьями Агнешка и Марда. Музыка придала Лисе смелости, и она решила станцевать все танцы до единого. Для нее это было просто чистое удовольствие, без напрасного и траты денег. За вход брали пять фунтов, за бокал бузинного вина — один фунт. Не было нужды напяливать на себя дорогущие наряды, которые утром придется возвращать обратно в магазин, или выстаивать под дождем нескончаемую очередь в модный ресторан. И все лишь ради того, чтобы тебя втиснули в угол и заставили заплатить бешеные деньги за булочку Бао. Да, здесь люди тоже фотографировались, но на снимках они искренне смеялись, они позировали для Инстаграма, Сложив губу уточкой, и не переснимали один и тот же ракурс по сто раз. Когда веселишься от души, то просто жаль тратить время на такие вещи. До того ли, когда с неба льется густое, как сироп золотистое сияние, а барабан, скрипка и контрабас, так и зовут танцевать. А потом на траву рядом с лесу упала тень. Это подошел Джейк. На нем была белая хлопковая рубашка с открытым воротом и килт светло-зеленую серую клетку. Вот бы сюда Ким Анг! Подруга бы от избытка чувств в обморок грохнулась. Конечно, в Шотландии мужчинами в национальных костюмах никого не удивишь, но это не делает их менее сексуальными. «Стой!» — с улыбкой велела Лиса и достала телефон. Да я тебя сфотографирую. Ты прямо как персонаж из сериала «Чужестранка». Молодой человек смущенно улыбнулся, но в душе возликовал. Комплимент его порадовал. Джейк заметил рядом с Лисой пустой бокал из-под бузинного вина. Надо ее предупредить, чтобы не увлекалась. «Готово, сейчас отправлю», — объявила Лиса. «Хочешь, сфотографируемся вместе?» — предложил Джейк. «Эй, Джинси, сфоткаешь нас?» Джинси изменилась в лице, но послушно шагнула вперед. Она бы с радостью запечатлела соперницу в нелесном виде, но Лиса была так счастлива и беззаботна, так упивалась новообретенной внутренней свободой, что с ее лица не сходила улыбка. Солнце красиво просвечивало сквозь подолы и легкого платья в цветочек. Довольный Джек деликатно приобнял девушку, чуть касаясь ее локтя. Джинси едва не швырнула мобильник в эту сладкую парочку. «Ух ты!» — восхитилась Лисса и незамедлительно отправила фото Ким Анг. «Какая прелесть! Ты только взгляни!» — воскликнула Ким Анг, раскрасневшаяся и взмокшая после танцев. Она протянула свой телефон к Кормаку. Ей даже в голову не приходило, что раньше он ни разу не видел фотографии Лисы. Снимать всех и вся был одним из основных жизненных принципов Ким Анг. Кормак посмотрел на экран и чуть вздрогнул. Выходят кудрявые волосы Лисы он нарисовал правильно. Ну что ж, остается только порадоваться за Джейка. Похоже, эти двое счастливы вместе. «Так вот она какая. Первый раз ее вижу», — произнес Кормак. Ким Анг сердит зыркнул на него. «Ты что, даже в Инстаграме на нее не подписался?» «Впрочем, у Лисы страница скучная». Страницу самой Ким Анг можно было назвать какой угодно, но только не скучной. «Социальные сети — это не мое», — застенчиво ответил Кормак. «Неужели не интересно? Ты же спишь в ее кровати». «А, ну да», — рассеянно произнес он, не сводя глаз с фотографии. «Солнце светит Лисе в лицо, и она чуть щурится». «Ах, какая улыбка!» Дисплей телефона погас, и Макферсон нехотя вернул его владелеца. По описаниям Джейка он примерно представлял, как выглядит Лиса. Но, судя по ее мейлам и сообщениям, кратким и порой саркастичным у Кормака сложилось впечатление, что она гораздо более, как бы сказать, зажатая, что ли. А девушка на фото, она же просто сияла. «Какая она счастливая!» — проговорила Ким Анг. Это хорошо. Давненько Лиса не была в хорошем настроении. «Да», — согласился Кормак, — «это хорошо». Они с Ким Анг тоже хотели сфотографироваться вместе и отправить ответный снимок, но Ким Анг все не нравился ракурс. А после девятой попытки Макверсона отвлекли. Пора было платить персоналу бара. В общем, до снимка дело так и не дошло.